Прокуратуры Береков появился позднее обычного. Алимакин старательно изучал подшивку архивных бухгалтерских документов. Что-нибудь интересное обнаружил? спросил его Антон. Следователь пожал плечами. Наряды как наряды, правда, часто мелькают фамилии Баранова, Клепикова, колхозного агронома, заведующей фермой. И есть несколько оплаченных токарных работ, выполненных пенсионером-слабухой. Многие фамилии для меня неизвестны. Водорьяпова нет? Пока не попадалось. Я, Игнатич, наверное, договорюсь со специалистами-строителями и назначу экспертизу. Назначай только оперативно. Понятно, тянуть не буду. Бирюков отдал Лимакину письмо до доярок. Тут внимательно прочитал его, затем порылся в папке, достал записку Анны Ивановны Клепиковой, в которой она предупреждала председателя колхоза, что уезжает сопроводить мужа в областную больницу, и стал сравнивать почерк. Бирюков тоже наклонился над столом, и письмо и записка были написаны синей пастой на одинаковой бумаге. Но пляшущий почерк доярок отличался от канцелярского почерка бывшего главбуха, как небо от земли, хотя в начертании некоторых букв смутно угадывалось что-то похожее. «Назначь Петя почерковедческую экспертизу этих писаний», — сказал Антон придачу к ним запрося официально у Пупынина собранную им коллекцию анонимок на Сергея. Может быть, как раз в них и отыщем какой-нибудь намек на трагедию в выселках. Следователь удивленно вскинул глаза. Думаешь, Пупынин их отдаст? Куда он денется, если прокуратура официально затребует? В журнале учета все анонимки зарегистрированы, так что утаить их, отказаться от них, Михаил Сергеевич, не сможет, а мы по закону имеем право изымать любые документы для приобщения к уголовному делу. — Как-то непривычно требовать от начальника такого ранга, каким является Михаил Михайлович. — Чего доброго из кабинета выгонит? Антон улыбнулся. — Придется тогда уволить тебя за непригодность к следственной работе. Привыкай трудиться в новых условиях. Как теперь говорят, начинай перестройку с себя. — Слушаюсь и повинуюсь, — тоже с улыбкой ответил Алимакин. В 9 часов Бирюков начал оперативное совещание, чтобы обсудить выводы экспертов, связанные со смертью Изольды Аксеновой. Встречались недолго. По заключению криминалиста Тимохиной и судебно медицинского эксперта Бориса Медникова, Изольда покончила с собой без посторонней помощи. Отпечатки ее пальцев на люстре и крюке в потолке показывали, что она заранее привязала к крюку петлю, а затем, накачавшись коньяком до такой степени, когда и море по колено, привела задуманное в исполнение. — И все-таки позов, в которой находилась повесившаяся, вызывает какое-то сомнение, — сказал судмедэксперту Бирюков. Медников отрицательно крутнул головой. — Нет, ты, прокурор, учтишь, что потерпевший находилась в тяжелейшей стадии алкогольного опьянения. В таком состоянии можно повеситься сидя. Для этого надо сунуть голову в петлю и, мягко говоря, повалиться на бок. Кстати, Аксенова приняла такую дозу коньяка, что, если бы не петля, смерть вполне могла наступить от алкогольного отравления. Вероятно, замысел у Изольды был или-или. Бригадира Клепькова все-таки направили в областную больницу. Пупынин уговорил главврача. А твое мнение остается прежним. Через неделю, а может и раньше, Георгия Макаровича оттуда выгонят, что называется, почистой. Для областной больницы Пупынин не авторитет. — Не ошибаешься? — Не ошибается тот, кто ничего не делает, — полигматично пробурчал судмедэксперт. Антон повернулся к Тимохиной Лена, как документы, обнаруженные у Аксеновой. Документы подлинные, без малейших подделок. Старое письмой и адрес на почтовом конверте написано рукой Водопьянова-Водорьяпова. — Значит, Леонид Николаевич, как я и предполагал, приехал в караульное отмыть нетрудовые деньги, — сказал Антон следователю. — У меня на этот счет тоже никаких сомнений, — ответил лимакин Вопрос только в том, кто оборвал его замысел. Старые друзья или здесь он кому-то насолил? Если винтовка из нашего района, значит, и стрелки наши, так ведь, Игнатич, рыбак рыбака видит издалека. Разве наша братва не может спеться с Новосибирской или старичной братьей? — По-моему, слушок о дружках-таксистах не случайен. — Скажи, не так? Да, — так конечно. Однако настраивайся, Петр, на отработку местной версии до конца. Как только Анна Ивановна вернется из Новосибирска, сразу допроси основательно. Лишь у нее можно выяснить, с какой целью бухгалтерские документы попали к Водопьянову, Водорьяпову. И ради чего она сочинила легенду. Договорить не дал телефон. Бирюков ответил и почти сразу сказал «Сейчас выхожу». Положив телефонную трубку, повернулся к следователю. Первый секретарь райкома приглашает. «Все». Отвоевались по совести, — обреченно проговорил Левакин. — Вступает в силу телефонное право. Не умирай прежде времени. мне что, я человек маленький. Ты будешь отдуваться. К Пупынину идти за анонимками или подождать, пока вернешься из райкома? Иди, не теряй время. Будем работать не по телефонному праву, а в соответствии с существующим законом. Глава семнадцатая. В кабинете первого секретаря райкома партии Павла Яковлевича Финажина Антон Бирюков, к немалому своему удивлению, застал увлеченно жестикулирующего Сергея. Секретарь по возрасту был не старше Антона, чуть-чуть за сорок. Среднего роста, несуетливый и вроде бы даже стеснительный. В недорогом сером костюме с простеньким синим галстуком он больше походил на добродушного руководителя предприятия, нежели на главу партийной организации района. Отгрешившего властолюбием подстать Пупынину предшественника, отправленного год назад на персональную пенсию, Финажин отличался не только внешней скромностью, но и здравой рассудительностью, умением терпеливо слушать собеседника. Когда Антон вошел в кабинет, Сергей умолк. Секретарь поднялся из-за стола, предложил Антону сесть и, словно завершая разговор, сказал Сергею. хорошо С редактором газеты обещаю разобраться. — А как с дотацией на молоко, Павел Яковлевич? — быстро выпалил Сергей. — Постараюсь убедить Пупынина, чтобы он восстановил колхозы дотацию. Только придется, Сергей Игнатьевич, деньги на содержание пупынинского аппарата все-таки перечислить. — Значит, предлагаете компромисс. Как я колхозником после этого в глаза смотреть буду? Соберите правление, обсудите с народом, что лучше. сэкономить 80 тысяч и... Потерять без дотации 220 или наоборот? — Уверен. — Колхозники вас поймут и не осудят. Разве это перестройка? Это же вымогательство, — загречился Сергей. Финажин прищурился. — Все разом перестраивается только в сказке. Я на днях к вам приеду и Пупынина привезу. Сообща разберемся во всех ваших сложностях. Работайте уверенно. Секретарь протянул Сергею руку. — До встречи в караульном. Сергей поднялся, уже от двери сказал Антону, — Я там подожду тебя. Разговор есть. Когда закрылась дверь, финажен проговорил, — Энергичный у вас брат. — Сдерживать его надо, — ответил Бирюков. — Это лучше, чем подталкивать, — секретарь помолчал. — Пригласил я вас, Антон Игнатьевич, вот по какому поводу. Вчера мы с Пупыниным ездили в Новосибирск на совещание. что ты Михаил Михайлович недоволен прокуратурой. Говорит, следствие идет вяло. Вместо того, чтобы искать преступников, допрашивайте непричастных к делу людей, нервируйте их. Не разобравшись с убийством, допустились самоубийство. Мне хочется знать, в чем загвоздка. Если бы убийца был известен, мы сразу начали бы с него, — спокойно сказал Бирюков и стал рассказывать о проведенном этапе расследования. Ни разу не перебив, Финажин внимательно выслушал Антона. Чуть подумав, согласился. Очень сложный клубок не посодействовать чтобы областные следственные органы помогли не надо павел яковлевич отказался антон справимся своими силами самая трудная черновая работа уже сделана от райкома помощь нужна спасибо у вас и без того забот много да конечно трудности в районе есть главное инициативных людей не хватает вы насколько знаю местные уроженницы давно здесь работаете скажите откровенно от чегого по вашему мнению район оказался в такой прорухе — Это, как говорится, вопрос на засыпку. — Нет, без подвоха. Мне хочется знать мнение районного прокурора. — Как вы относитесь к подхалимам? — Терпеть не могу. — В таком случае вам придется провести большую кадровую чистку. Бирюков, собираясь с мыслями, помолчал. — Без этого район из прорухи не вытянуть. Проще всего свалить все беды на застойное время. Однако многое зависело от вашего предшественника. Неприятно кидать камни в спину ушедшего, но львиная доля в развале района — на его совести. Не любил он беспокойных людей, окружал себя угодниками и мастерами победных рапортов. — Вы подтверждаете мои мысли, — Финажин поправил на столе бумаги. — Кадровый вопрос в районе, пожалуй, самый больной. Все ждут руководящих в Казани, даже редактор районной газеты тот с каждым пустяком бежит в райком. Чувствую, не на своем месте человек, а заменить неким. Разговор продолжался более получаса. Выйдя из здания райкома, Бирюков огляделся. Сергей сидел на подножке бобикой и в компании с четырьмя мальчишками лет по семи-восьми за обе щеки уплетал мороженое. — Кадры, братан, в колхоз вербую! — кивнув на мальчишек, скороговоркой сказал он Антону. — Обещай после школы выучиться на механизаторов. Приедут ко мне работать. — Ты хотел что-то рассказать? — спросил Антон. «Новости? Закачаешься!» Сергей сунул одному из мальчишек металлический рубль. «Амба, мужики, разбегаемся! Продолжайте обмораживаться без меня!» Мальчик, повертев монету, неуверенно проговорил. дядь Сережа, поровну не получается. Что?» «На четыре мороженых надо восемьдесят копеек, двадцать остаются лишними. Правильно?» «Правильно. Когда вырастешь, главным бухгалтером возьму». — А двадцатник — премия тебе за математические способности. Дуйте к мороженщиц, пока торгует. Мальчишки, обгоняя друг друга, со всех ног бросились к очереди, вытянувшейся у летнего павильона с мороженым. — Ты что сам на прием к первому напросился? — спросил брат Антон. — Нет, по персональному вызову прикатил. Товарищ Пупынин изобразил меня финажно таким идиотом, что Павел Яковлевич захотел лично посмотреть в мои глаза. Я, понятно, в долгу перед Пупыниным мне остался, и все, что о нем, думаю, высказал, аж на душе посветлело. Это и хотел мне рассказать. Нет, братан. У каждого своя боль. Сергей посмотрел по сторонам, куда бы бросить пустой картонный стаканчик из-под мороженого, и, не увидев поблизости урны, швырнул его в открытую дверцу Бобика. — Тебе я привез такую шараду, которая посложнее Ребуса. — Короче, Манаев накануне той злодейской ночи, когда убили Водорьяпова, вернулся в караульное Спасике действительно засветло, только не на коне, а в Ниве с супругами Клепиковыми. Где же и кому Иван Данилович коня оставил? Сергей пожал плечами. Вчера вечером после вашего отъезда я зашел к Кузьме Широнину, так сказать, посоветоваться с ветераном насчет заготовки сена. Слово за слово... Перекинул мостик к текущим событиям в караульном. Старик увлекся и выложил мне свои соображения. Старики часто приукрашивают Широнин не исключение. Любит Кузьма Никифорович героем себя изобразить, особенно как в пятидесятые годы с Хрущевым схлестнулся и отстоял живность в собственном подворье. — О военных подвигах тоже Кузьму не переслушаешь. Но когда сегодняшнем дне заходит разговор, старик плетет сказки только по мелочам ради хохмы. а серьезном не врет. Трусит, что на вранье запросто поймать его могут. Селяне трепачей не любят. Значит, Манаев и Клепиковы вернулись с пасеки вместе, — уточнил Антон, — вместе. Иван Данилович выбрался из Нивы после особняка Клепиковых и с желтым бидончиком отправился наискосок через улицу к своему дому. Георгий макарович тоже вылез из машины и понес тяжеленную флягу, наверное, с медом, в свой двор. А Ниву в гараж загоняла Анна Ивановна. Любопытно. Дальше еще любопытнее не дал Антону договорить Сергей. В три часа ночи, когда Широнин сел у открытого окна на кухне хлебать куриный супчик, К дому Манаева кто-то подъехал верхом на коне, открыл ворота, загнал конягу в ограду и словно в воду канул. Кто это был? Кузьма угадать не смог, так как всадник приехал с противоположного конца села. Если бы он со стороны выселков ехал, то чтобы попасть к дому Манаева, ему пришлось бы проехать мимо окон Широнина. И старик наверняка бы разглядел, кто это такой. Вот Ребус, да? С Манаевым не разговаривал. Иван Данилович стороной меня обходит. Похоже, совесть у него нечиста. Если он на последнем допросе бессовестно лгал, то не пойму, на что рассчитывал. Даниловичу соврать, как дураку, с горы скатиться На каждом собрании он городил прожекты изобилия и не красне обещал колхозникам светлое будущее. Короче, за тридцать лет председательствования Данилович настолько привык к болтовне, что без этого и жизни не представляет. Да еще на заступничество Пупынина по старой дружбе надеется. Сегодня раньше меня в райцентр укатил. Сейчас наверняка возле Михаила Михайловича пасется. Клепикова не вернулась? Нет. Как вернется, сразу дам знать. Антон еще при допросе сомневался в искренности бывшего председателя колхоза. Однако не предполагал, что тот может так лгать. Конечно, Иван Данилович был не на шутку перепуган у краденной у него винтовкой. Со страху, разумеется, можно потерять голову и наградить околесицы, но не до такой же степени, чтобы нести откровенный вздор, в котором легко уличить свидетельскими показаниями. Судя по поведению Манаева на допросах, Иван Данилович головы не потерял. Играя роль простачка, он по-прежнему оставался способным осуществлять на деле свои личные прожекты, а не только кормить колхозников пустыми обещаниями. Перебирая в памяти подробности двух встреч с Манаевым, Антон вспомнил, как на первом допросе Иван Данилович валил все грехи на подмявшую его Анну Иванну Клепикову. На втором, когда ему предъявили архивный том документов, тоже отмахнулся и заявил, что за архив отвечает главный бухгалтер. «Посему, мол, с главбухой спрашивайте?» Это создавало впечатление, будто многолетняя дружба бывших председателя и главного бухгалтера вдребезги рухнула. Между тем, Пчелы иван Даниловича содержались на пасеке Клепиковых, и, как теперь выясняется, сам он не прочь был проехаться с бывшими друзьями в машине, оставив неизвестно где оседланного коня. Вернувшись в прокуратуру, Бирюков принялся разбирать накопившиеся за последние дни жалобы. Было их много. Всевозможные проблемы в последний год словно вывели жители района из терпения. Жаловались прокурору и старые молодые. обида обида обиды. обиды, обиды. Большая часть жалоб была порождена самой элементарной юридической безграмотностью и равнодушием районных начальников к чужой боли. В таких случаях Бирюков сразу снимал телефонную трубку, набирал номер руководителя предприятия или хозяйства, и наболевший вопрос тут же решался без всяких затруднений. В кабинет вошел сияющий Лемакин. Положив перед Бирюковым сколотую большой канцелярской скрепкой пачку бумаг, весело сказал — — Психологический бой с товарищем Пупыниным выигран. Коллекция анонимок из колхоза «Верный путь» перед вами. Бирюков отложил жалобы и принялся листать анонимки. Судя по входящим номерам и датам, начали они поступать в агропромышленное объединение чуть ли не на следующий день после отчетно-выборного собрания, когда сместились с председательского поста Иван Даниловича Манаева. Смысл почти всех писаний сводился к одному и тому же. Верните нам прежнего заслуженного председателя. Писали колхозники, доярки, животноводы, механизаторы и просто очевидцы, которые, например, сообщали, как новый предколхоза Бирюков в день 8 марта обнимал замужнюю секретаря-машинистку люды и хотел поцеловать, но она вырвалась из его нахальных рук. Под большинством писем никаких подписей не было. Под другими стояли неразборчивые закорючки, почерк на всех был явно измененный, то малограмотный, то полудетский, то вообще печатными буквами. Два послания здорово смахивали на письмо доярок, опубликованное в районной газете. — Сегодня же отправь эти кляузы на экспертизу, — возвращая на Нимки Лемакину, — сказал Антон. — Там, в агропроме. Манаева не видел? Чуть не столкнулся с ним в приемной Пупынина. Что говорит? — Ничего. Сделай вид, будто не узнал меня. лимакин вздохнул. — По пути из агропрома я у милиции встретил Сергея, разговаривавшего с голубем. — Знаешь, что ему Кузьма Шронин об данилович рассказал? Знаю. Это пока рассказ, а не протокольные показания. Начни официально Кузьму допрашивать, он от своих слов открестится и другую песню запоет. Так-то оно так, да головоломка закручивается на всю катушку. По-моему, не случайно Иван Данилович засуетился возле Пупынина. Если бы ты послушал, как Михаил Михайлович расписывал трудовые подвиги Манаева, пока я оформлял протокол добровольной выдачи анонимок. Ты бы тоже заподозрил в его защите нехорошее. Многолетняя дружба обязывает Пупынина к этому. А если у него хвост замаран махинациями, о которых знает Иван Данилович? В таком случае, хочешь не хочешь, надо защищать старого друга, чтобы не проболтался. Не будем петь и гадать. Нам нужны неопровержимые факты, а не предположения. Со строителями договорился насчет экспертизы архивных нарядов. Заходил в отдел капитального строительства агропрома. Решили выехать в караульное завтра утром. Машину дашь? Бери. доедете туда и отправляй шофера назад. Работай без спешки, сколько потребуется. Проверьте все так основательно, чтобы ни сучка, ни задоринки не осталось. С Манаевым официально разберись. Как только вернется Анна Ивановна, выясню у нее истоки легенды о дружках-таксистах. В отношении нарядов пока ни слова. Если будут выявлены финансовые нарушения, передадим материал в ОБХСС. Глава восемнадцатая. На вторые сутки после отъезда Лимакина в караульное перед концом рабочего дня к Бирюкову зашел уставший Борис Медников. В обычной своей манере флегматично сказал «Отгадай загадку». «Что такое? Кругом вода? А посередке закон». Прокурор купается. фух какой сообразительный. Бирюков улыбнулся. Ты уже десятый раз мне это загадываешь. Надо менять репертуар, да? Остроумных анекдотов в последнее время что-то не стало. Вот раньше, что ни день, то умора. Нахохочешься досыта и жить вроде веселее. Ты чего пришел? Зубы заговаривать? Твоим зубам из носу не будет. Можешь меня поздравить. С чем? Сделанный мною диагноз относительно умственного состояния бригадира Клепикова оказался точным. Был сегодня в областной больнице переговорил с психиатрами они признали георгия макарчева вполне дееспособным и не собираются укладывать здравика на лечение анна Ивановна все блатные каналы использовала но увы завтра можешь с ней в караульном пообщаться спасибо боря не за что как написал бы тямкин в своей газете это мой долг не успел медников уйти лена тихофина принесла заключение по опубликованному в районке письму доярок и анонимком изъятом у Пупынина. Письмо и анонимка очевидцев оказались написанными рукой Анны Ивановны Клепиковой. Остальные сочинили от лица колхозников Иван Данилович Манаев и Затехник Баранов, а одну, видимо, под диктовку жены осилил бригадир Клепиков. Групповое объединение противников Сергея стало очевидным. Вечером Берюкову на квартиру позвонил Сергей и сообщил, что приехали супруги Клепиковы. — Что еще нового? — спросил Антон. — Новостей полный короб, только на ремонте Дома культуры выявлено приписок почти тридцать тысяч. — Манаев как? — Запил по-черному. — Пришлось от сторожевой службы освободить. — Короче, приезжай. Рано утром следующего дня Бирюков был уже в караульном. Сразу после проведенной Сергеем планерки он со следователем занял председательский кабинет и в присутствии Сергея стал обсуждать свежую информацию. — Обсудить было, что, пока строители из Окса Агропрома занимались экспертизой, Лимакин не сидел сложа руки. С помощью участкового Ягодина он отыскал, кроме Кузьмы Широнина, еще двух свидетелей, видевших, как Иван Данилович приехал в село на Ниве с клепиковыми. Провел даже очную ставку их с Иваном Даниловичем, но тот категорически отказался это признать, заявив, что колхозники наговаривают на него по злобе. Признался Манаев лишь в одном — ночью, когда убили Водорьяпова, он отлучался с дежурства, чтобы поставить в пруду плетеную мордушку на карасей. Сразу, дескать, об этом не сказал, опасаясь ответственности за браконьерство. Такое объяснение Лимакину показалось убедительным, однако Сергей высказал сомнение. «Никогда, сколько в караульном живу, Манаев рыбалкой не занимался. У него ни мордушки, ни сетей нет». С иногда на пруду баловался, а нынче и эту забаву бросил. — Подожди, — остановил Сергей Лемакин. На следующий после убийства день Иван Данилович приносил слабухе свежую рыбу. Да и раньше бывало, угощал соседей рыбкой. Это он, наверное, у Гош Клепикова подрыбачил. Тот и мордушками, и сетями браконьерит. Я много раз Георгия Макаровича предупреждал, да видно, не имется мужику. — С Анной Ивановной переговорил? — спросил Лемакина Бирюков. Не успел, Клепиковы поздно приехали. снарядами что? Черт ногу сломает. Сплошная липа. Например, на ремонте СДК одних строительных лесов наградили столько, будто ремонтировали не сельский дом культуры, а Исаакиевский собор. Новый главбух нашел в архиве смету на этот ремонт. Судя по оплаченным нарядам, предусмотренные сметой 36 тысяч рублей освоены полностью. Когда эксперты осмотрели СДК, там выполнено ремонтных работ от сил на полторы тысячи. Кто занимался ремонтом? По документам наемная бригада, которую никто не видел в караульном. На самом же деле, как говорят сельчане, замазывали штукатуркой трещины, белили краскопультом и красили полы в Доме культуры. Бригадир Клепиков с Анной Ивановной выше тысячи рублей на ремонте фермы и телятника. Там ремонт вроде бы делали в нерабочее время сами животноводы, однако эксперты, кроме побелки в подсобных помещениях, никаких признаков ремонта не обнаружили. Техник ремонтом занялся. — При Манаеве тут вообще финансовая анархия творилась, — усмехнулся Сергей. — Ремонтировали все, кому не лень. Таким способом было принято списывать взятые под отчет деньги. — Ты тоже под отчет брал? — Никогда. Антон повернулся к следователю. водопьянов водоряпов Водопьянов-Водорьяпов что-нибудь ремонтировал? — водоряповым выписаны наряды на установку электромоторов колхозной зерносушилки и на монтаж оборудования для летней дойки. Здесь до последнего гвоздя все выполнено, как говорится, комар носа не подточен. Кто утверждал наряды? Иван Данилович Манаев на всех нарядах свой автограф оставил. — Пригласи-ка сюда Анну Ивановну, — сказал Сергею Антон. — Может, лучше сначала поговорить с Георгием Макарычем? — Нет, начнем с Анны Ивановны. Клепикова вошла в председательский кабинет, заметно вздернутый. Отечное лицо с отвисшим подбородком было так напряжено, словно Анна Ивановна. Вознамерилась на первый же вопрос взорваться негодованием. Чтобы притушить ее пыл, Бирюков поинтересовался состоянием здоровья мужа. Крепикова, опустив припухшие глаза, раздраженно проговорила. «Ничего хорошего. Без взятки в областной больнице даже пустяка не решишь. А судмедэксперт утверждает, что у Георгия Макаровича никаких отклонений нет. Много он понимает, ваш эксперт». «Напрасно горячитесь. Медников — кандидат медицинских наук». Основная его должность заведующая хирургическим отделением райбольницы. Экспертиза — это по совместительству. Все они врачи, совместители. В одном месте на ставке, в другом — на полставке, в третьем — на четверть ставки. Хапают деньги, а ни черта не лечат. Бирюков понял, что задел не ту струну, и быстро сменил тему. Анна Ивановна, что за человек была из Ольда Ксенова? Проститутка. С прежним раздражением рубанула Клепикова. Так резко. Как иначе? Собрал Манаев караульное всякое городское отребье. пору похоронную бригаду в колхозе создавать. Не успеваем гробы делать. Клепкова из-под лоби глянул на Сергея. Хотя вы и ратуете за арендный подряд, но я при прокуроре вам подсказываю ложников со слабухой вцепятся друг другу в глотки из-за бешеных денег. Не знаю, кто кого из них одолеет, но, поверьте, стоит только Тимке, чекисту, пол-литровку оглушить, и еще одну могилу придется копать.